Глава вторая «Оленька, ты сегодня прекрасна!» Антон шел от машины, придерживая пол и пальто. Букет красных роз он держал наперевес, будто боевой меч. Ольга не позволила мелькнувшей мысли, а Аверин всегда дарил белое. Угнездиться в сознании, быстренько вытолкал ее из головы и порадовалась этой, пусть маленькой, но победе... Возможно, ей удастся себя побороть и окончательно изгнать из головы наглого и беспардонного любителя контрактов, предложившего ей отношения с письменно оговорёнными условиями. Села рядом с Антоном на переднее сиденье и украдкой осмотрелась. Как же приятно не чувствовать себя убогой в кожаном великолепии салонов потерявших берега миллионеров с миллиардерями. Здесь всё прилично. Почти новый кроссовер без кричащей и кидающейся в глаза роскоши. Антон содержал салон в порядке, и это ещё больше расположило Олю к коллеге. Если постараться, у неё получится почувствовать к нему не только расположение, а и кое-что посерьёзнее. Не обязательно, чтобы сначала крышу, как метко подметила Анфиска, она давно уже не о соль на берегу. По времени им представал скорее полдень, чем ужин, но Антон загадочным тоном пообещал вечернее продолжение. У меня для тебя сюрприз, Оленька. Надеюсь, ты не думала, что если я дождался ужина с тобой, то так просто тебя отпущу. Он при этом окинул её пристальным взглядом с лёгкой повалокой, и Оля даже почувствовала волнение. Никогда всё не имеет, ладони потеют, а сердце проваливаться вниз живота нет. лёгкое волнение, приятное и ненавязчивое. Она инстинктивно одёрнула подол платья, случайно обнажившего ноги, и поймала взгляд Антона. Поволока исчезла. Теперь это было не прикрытое желание, и Оля подумала: а почему нет? Сколько можно строить из себя девственницу? Их последняя встреча в Аверин меньше всего походила на сельника святой обители. Загорелый, подтянутый, как будто он не в самой опасной стране мира был, а на курорте. Что ж, вешающиеся на его шею женщины вряд ли группируются по определенным ареалам, так что в Сомали он вполне мог обзавестись очередной толпой поклонниц. «Чертов, Аверин, снова я о тебе думаю». Оля сердито отвернулась от окна и твердо решила не сводить глаз с голубых. Но тут же пришлось снова отворачиваться, чтобы спрятать улыбку. «Оля» Может, он всё же сменит фамилию. Мне очень нравится твоя улыбка, Оленька, сказал Антон, и ей сразу стало стыдно. Она мигом покраснела, как варёный рак. Позорище! Нашла о чём думать, о фамилии. Нет, фамилия Аверин, безусловно, красивее, но если взять самого носителя, что там такое? недовольным тоном проговорил Антон, и Ольга прислушилась к его взглядам. Автомобиль вывернул на проспект и оказался зажат в плотной пробке. Поток машин полз со скоростью улитки, огибая собравшуюся впереди толпу людей. Оля неприятно засоднила и заворочилась внутри от тяжелого предчувствия. Они с Антоном переглянулись и одновременно выскочили из машины, явно подумав об одном и том же. «Может, это и неплохо, когда рядом с ней будет не обычный мужчина, а такой же ненормальный, как и она сама». Мама часто говорила, что для счастливого брака нужно, чтобы муж и жена смотрели не друг на друга, а в одну сторону. И, кажется, Оля только сейчас начала понимать, что та имела в виду. Ну почему это ДТП произошло именно здесь, именно сейчас, как раз в тот день и час, когда она собралась на свидание. мусуль мелькнула и исчезла, особенно когда Оля увидела, как Антон расталкивает людей со словами: "Я врач, пропустите, я врач". Откуда у него в руках дежурный врачебный кейс? Она даже не заметила, когда коллега его взял. Вот что значит военный человек, привык к дисциплине, не то что некоторые. Она устыдилась своих мыслей, быстренько растолкала свой уснувший профессионализм и понелась пробираться сквозь толпу вслед за Антоном. Сердце вдруг ещё теме ёкнуло. Она даже на миг остановилась, но профессионализм проснулся и требовал действовать. Ольга протиснулась между двумя широкоплечьями парнями и увидела лежащую на асфальте женщину. Или, скорее, девушку. Та так. выглядела слишком молодо. Из слов очевидцев узнала, что девушку сбила машину на пешеходном переходе. Водитель с места происшествия скрылся. Люди вокруг возмущались... Делились с тем, кто что видел, а Олино сердце снова зашлось в непонятном тревожном предчувствии, как будто сейчас произойдет что-то непоправимое. Антон склонился над потерпевшей, проверяя пульс, а Ольга скользнула взглядом дальше и остолбенела. Рядом с девушкой, прямо на асфальте, сидела совсем маленькая, на вид младшей племяшки Насти, девочка. Она периодически дергала потерпевшую за руку, шептала мама, мамочка, и смотрела на окружившую их толпу полными страха глазами, черными, под черными в разлет бровями, слишком узнаваемо, чтобы Ольга могла ошибиться, потому что именно такой очень часто, особенно в последнее время, она видела во сне свою дочь. Свою и его дочь. уговорить ее встать. — Тихо, — сказала полная немолодая женщина, проследив за Олиным взглядом. — Не дается. Плачет. Как заколдованная Ольга подошла ближе и склонилась над девочкой и ее матерью, обогнув Антона. Тот оказывал первую помощь так профессионально, как будто с утра до вечера ходил по улицам и оказывал помощь потерпевшим в ДТП. Вот что значит военный медик. — Скоро едет, — сказал кто-то в толпе. И полиция тоже. Девушка дёрнулась, глубоко вдохнула несколько раз, будто задыхаясь, и внезапно открыла глаза. Овела окруживших её людей мутным взглядом и схватила Ольгу за руку, не Антона, а Олю. "Твои дети", прошептала, "насились подняться. Найдите его, умоляю". "Кого?" переспросил Антон, а у Оли заныло в груди, но ещё где-то в самой глубине теплилась крохотная надежда. которая тут же рассыпалась пылью, стоило потерпевшей снова заговорить. «Аверина. К Костю!» Она хотела еще что-то сказать, но дернулась и потеряла сознание. Сирены неотложки и полицейского патруля завыли одновременно. Ольга в изнеможении присела возле малышки на корточках. Ноги отказывались ее держать категорически. «Как тебя зовут?» — спросила тихо. Девочка подняла длинные черные ресницы, и с Олей окончательно распрощались даже самые микроскопические крупинки надежды. Сходство девочки с Авериным было поразительным. — Аня! — Анечка! — Ольга протянула руки, приказывая пальцем не трястись, но те отказывались подчиняться еще строптивее, чем ноги. — А я — Оля. Я тоже врач, как и Антон. Не сиди на асфальте, Анюта, ты простудишься. Маму вылечат в больнице, но если ты заболеешь, она расстроится. А твой папа меня вообще убьет за то, что я о тебе не позаботилась. Девочка доверчиво к ней потянулась, хлопнула ресницами и заплакала, обняв Ольгу за шею. А у нее сердце будто во шметке разорвалось и по округе разлетелось. И мечты дурацкие, и надежды надуманные... Оверину не нужна её призрачная дочка, у него уже есть своя, настоящая, похожая на него как две капли воды. Скорая приехала быстро. Пока Антон объяснялся с коллегами и помогал грузить пострадавшую в машину, Оля держала малышку за руку. Но когда медсестра подошла, чтобы забрать девочку, та вдруг обхватила Олины ноги и заплакала так горько, что у женщины всё внутри перевернулось. Анджика, тебе надо поехать в больницу с мамой. Тебя должен осмотреть доктор Айболит, нашлось Оля. Ты знаешь, кто такой доктор Айболит? Но Анютка продолжала плакать, вцепившись ей в ноги, и тогда она сказала решительно: "Я тоже поеду". Но Оля растерянно проговорил Антон: "А как же, как же наше свидание? Я столько ждал", добавил он уже тише. Ольга посмотрела на плачущего ребенка, подняла его на руки и, ничего не ответив, пошла к машине. Голубых сунул руки в карманы пальто и с сердитым видом сшагал прочь. В детском отделении Анюта цепко держалась за Олену руку. С горем пополам получилось оторвать от себя ребенка, чтобы ей сделали рентгены. Ожидая перед дверью в рентген-кабинет, Оля пересилила себя и зашла в мессенджер. Последний раз Аверин был в сети неделю назад. Нажала на вызов. Ни ответа, ни привета. Выбрала несколько фото девочки, которую успела сделать в коридоре, и замерла. Отправлять, не отправлять? О том, что мать Ани просила найти Аверина, слышали только они с голубых слов. Оле очень наделы, что девушка выживет. Как сказал Антон, у неё могут быть повреждения внутренних органов. Надо заглянуть потом в травматологию, выяснить, как она, как её зовут. Возможно, придётся пообщаться с полицейскими. Полиция. "Не, дядя Серёжа, как она сразу не подумала, открыла телефонную книгу и боковым зрением заметила знакомое пальто. У неё блевышок от перелома ключицы. Антон сел рядом И Оля удивленно развернулась к нему всем корпусом. «Антон, откуда ты взялся?» «За вами. Поехал. Не мог же я там машину бросить?» Сразу спросил, куда их повезут. Они в городскую хотели, но я договорился, чтобы в нашу травматологию отвезли. Меня провели в отделение, и я дождался осмотра. Ее Юлией зовут. Документы в курточке были. Там уже менты набежали, и я и спустился в детский травмпункт. «Оля...» Теперь он повернулся и посмотрел Ольге в глаза. Кто такой, уверенно. У неё, наверное, доже ладони покраснели. А в самом деле кто? Оверин. Она сделала круглые глаза, чувствуя себя круглой дурой. С чего ты решил, что я его знаю? Я тебя никогда такой не видел. Антон отвернулся и уставился в стенку. Это батарейку выключили. Очень, очень странно для тебя. Ты всегда такая живая. Я всегда от тобой любуюсь. Настоящий энерджайзер. Ты какой там энерджайзер, пробормотала она? Придумаешь тоже. Так кто он, Оля? Требовательно спросил Антон. Ох, она вздохнула. Один знакомый, дальний. Он помогал моей сестре проводить расследование. Частный сыщик, что ли? «Почти». Оля понятия не имела, как охарактеризовать род деятельности, а веренно. Зато свое собственное местонахождение в системе координат его ценностей и привязанностей теперь могла оценить гораздо точнее, чем какой-то час назад. Оба значения однозначно с отрицательным знаком. «Это Юля, и тебе кто?» — продолжал допытываться голубых. «Здесь даже врать не пришлось». Никто, честно ответила Ольга. Так почему ты тогда поехала с ребёнком в больницу? Я подумала, что ты их знаешь. Ну кто ты же должен был с ней поехать, разозлилась заметила Оля. И Антон не нашёл, что ответить. Открылась дверь, девочка выбежила из кабинета и снова вцепилась в Ольгу. Оля переглянулась с медсестрой, которая привела их с малышкой сюда из приёмного покоя. Медсестра попыталась взять девочку за руку, но та прижалась к Ольге, и у неё не хватило твёрдости оттолкнуть ребёнка. Пойдём, я отведу тебя к доктору, и болит. Сдалась она, делая знак медсестре. Но дальше меня не пустят. Тебе нужно будет полежинуть и пойти в палату. В приёмном покое Анечку осмотрели. Ребенок оказался здоров, но когда пришло время идти в отделение, девочка снова стала плакать. Оле всегда было жаль племянников, когда они плакали, даже если сестра их заслуженно наказывала. Но сейчас спокойно смотреть на неподдельное детское горе не находилось никаких сил. «Антон!» — она жалобно посмотрела на голубых. Тут нахмурился, достал телефон и набрал Славского. Славский еще кому-то позвонил. В общем... Олевы дали халат Басилы, и она повела малышку в детское отделение. Ей удалось даже уговорить Анютку поужинать. Правда, пришлось придумать целую историю про голодных зайчиков, которые больше всего на свете любят молочную овсяную кашу. Девочка смотрела на неё знакомыми до боли чёрными глазами, хлопала длинными чёрными ресницами, и Оля чувствовала, как внутри неё разгорается настоящая ярость. Она чужая, посторонняя, и то малышке не так одинок, а если бы рядом с ребёнком находился отец, девочка бы так не боялась. Ещё было очень жаль разбитых на мелкие осколки иллюзий. Оля даже сказку не успела до рассказать, как Анечка уснула, держась за её руку. Некоторое время женщина посидела, глядя на девочку и изумляясь сверхдоминантным отцовским генам. Осторожно высвободила руку, достала телефон, выбрала два фото и нашла нужный контакт. Ни в сети, ничего. Когда-то же он там появится. Глубоко вдохнула и нажала. Отправить.